День пятый. Перевалочный. Сегодня я проснулся в тепле и на мягкой кровати с головной болью. То ли от забитого носа, то ли от пива. Ночью, наконец-то, смог за все дни немножко перевести дух, погулять без тяжеленного рюкзака, выспаться и сходить в душ. С утра схожу, пожалуй, еще два раза. На всякий случай. Футболка начала пахнуть трупами. Жалко ее выкидывать, она со мной столько пережила, В Тюмени у меня первая из двух перевалочных пунктов. Электричка на Ишим всего одна, поэтому приходится ее ждать почти сутки. Я спал около десяти часов и впервые проснулся не от надоедливого звука будильника. Кажется, переночевать в квартире у незнакомых людей было правильным решением. Провинциальные гостиницы на тот момент вызывали лишь отторжение. Чтобы не быть уж совсем назойливым, после души я быстро собрался, поблагодарил хозяек за гостеприимство, выпил чаю и поехал в центр познавать город уже при свете дня и моим привычным способом, без прогулок через все основные достопримечательности. Тогда, стоя на остановке и ожидая маршрутку в город, я подметил, что улыбаюсь. Это и есть то самое бытовое счастье, для которого не нужно масштабных действий и великих свершений. «Мне просто нужно было выспаться и помыться. Вот и все». Ровно это настроение я пронес сквозь всю тюмень, заряжая, как мне казалось, всех прохожих, продавцов и водителей. Вот мужчина стоит и торгует кукурузой, которой он целиком забил багажник своей тонированной «девятки». Я порадовал его и купил пару початков, хотя потом выкинул. Он этого, конечно, не видел. Они все-таки были несваренные, а таскать с собой лишний вес не было возможности». А вот женщина сидит и щелкает семечки на скамейке недалеко от фонтана. Сзади нее забор, на котором начерчена огромная зеленая стрелка, показывающая фактически на нее. Я сфотографировал эту композицию. Женщина заметила и улыбнулась. Я подмигнул в ответ. Абсолютно логично, после этого я встретил огромный мусорный бак, на котором четыре раза белой краской было написано «Успех». Здесь все очень медленно. Люди, светофоры, автобусы, вообще все. В Тюмени просто некуда торопиться. Как только вчера я начинал идти в привычном мне темпе, девушка, которая приютила меня, несколько раз повторяла, «Куда ты несешься? Это же Тюмень!» Тюмень — уютный и ламповый город, в котором о провинциальности напоминает лишь общий темп существования. Это ж все-таки нефтегазовая столица России, поэтому тут все красиво, ухоженно и иногда даже богато. Особенно впечатляет облагороженная пешеходная набережная реки Тура и мост влюбленных, соединяющий два берега. Здесь в любое время очень много отдыхающих, но, кстати, именно в темное время суток общая подсветка создает особую атмосферу – Кстати, накануне отправления в это самое путешествие я читал новости в поисках каких-то интересных подробностей о городах, через которые буду проезжать. И вот 30 августа много разных СМИ написали о том, что как раз на набережной реки Туры вместо замены подсветки временно использовали наклейки с изображением лампочек. Единственный электропоезд, так звучит гораздо солиднее, на Ишим был заявлен как «экспресс». Ну, то есть это обычная электричка – Не нужен паспорт для билета, цена та же, но останавливается очень редко. Скучный, в общем, поезд. Все такие правильные здесь, спят только сидя. Темнело очень быстро, но яркий искусственный свет мерцал белыми лампами. Обычно освещение в электричках вещь вторичная. То есть, конечно, если на улице темно, освещаться вагоны будут, но таким тусклым, почти оранжевым светом, от которого глаза так слепаются, что веки невозможно поднять. В этом же экспрессе фонари звенели ярче, чем на столбах за окном. Снаружи закат вперемешку с облаками превращался в краснеющую прерывистую линию, словно лепестки. Отчего складывалось ощущение, что поезд на всех парах бежит от горящей земли, сам притом горит целиком и безнадежно. Точно помню, что включил тогда песню «Поезд в огне», сначала в исполнении Бориса Гребенщикова, а потом и концертный кавер группы «Биллис Бэнд». Билли Новик, ударяя пальцами по струнам контрабаса, хрипел. «Мы ведем войну уже 70 лет. Нас учили, что жизнь — это бой. Но по новым данным разведки мы воевались сами с собой». Из всех прилежных пассажиров в вагоне выбивались только трое. Мужчина с пятнами то ли грязи, от копоти, то ли крови на лице вставал каждые пять минут и ходил из стороны в сторону. Что с ним он не рассказывал? Да и не смог бы физически. Только тяжело дышал и просил воды. В тот момент, когда меня начало тянуть в сон, рядом со мной села дама в настолько выбивающемся из реальности пальто черно-желтого цвета, что у меня начало ребить в глазах и кружится голова. Спать я перехотел сразу. Но больше всего запомнилась милейшая бабуля в фиолетовом платке и аналогичных шлепках. Она примерно час сидела, смотрела в одну точку и не двигалась. Я начал подумывать, не умерла ли она, и, может, ее надо толкнуть для проверки внезапно бабуля зашуршала чем-то в своей сумке достала целлофановый пакет и убрала в него вставную челюсть этот факт сильно удивил хотя если бы у меня были вставные зубы я бы их тоже в целлофановый пакет прятал куда же еще без зубов бабуля стала еще милее и начала готовиться ко сну но тут ее ждала подстава видно что она привыкла размещаться на длинных скамейках а тут она сидела в начале вагона скамья там на треть короче Она вертелась примерно 20 минут, пытаясь найти приемлемую позу. Выбрала, как мне показалось, не самую удобную, но уснула. Посмотрел вокруг. Все давно уже спят. Долго думал о том, какие у меня будут эмоции, когда увижу Байкал. Уснул. Проснулся в момент, когда внезапно на телефоне появилась связь. Начали сыпаться сообщения, а я почему-то забыл по привычке отключить звук. Вообще, чем дальше от Москвы, тем реже в пути появлялась связь. Особенно интернет, 3G или LTE. Тут, видимо, мы проезжали мимо какого-то населенного пункта. Связь поднялась на пару минут и снова пропала. Ответить никому я не имел возможности, но зато мог почитать сообщения и новости. Залип на сообщении моего старого знакомого со времен университета Антона. Он написал «Ты убил мечту у всех. Если кто-то также поедет на Байкал, скажут «Абан, так уже делал». А если куда-то поближе на электричках скажут, что Абан Байкала ездил, а ты как сыкуха всего на 2000 километров, ты отнял будущее у нас, твоей аудитории. Конечно, он написал это в шутку, но я задумался над этим сообщением до самого Ишима. С одной стороны, в этом есть доля правды, но, если честно, это не такое путешествие из разряда пакетных, когда турагентство предлагают людям одни и те же маршруты, действия, экскурсии, Хотя, если смотреть строго на форму, то именно так мое путешествие и выглядит. Но человек, захотевший повторить подобный трип, может взять точно такой же маршрут и точно такой же тайминг, но он точно получит абсолютно другие эмоции. То, что эмоционально наполняет мои поездки, уникально и эксклюзивно. Базис путешествия до Байкала не в самих электричках или архитектуре вокзалов, а в рассказах пассажиров, в курьезных ситуациях и собственном опыте познания окружающего мира – А оно будет всегда разным. С другой стороны, не проехав даже половины, я уже начал думать о том, смогу ли я повторить эту поездку сам. И примерно сразу же я ответил себе, что смогу. Может, это будет через 10 лет. Может, возьму кого-то с собой. Может, поеду в обратном направлении, от Байкала до Москвы. Но повторить точно надо будет. Так что, по идее, эта книга должна как раз вдохновлять на подобные сумасшествия, а не позиционировать себя в формате «вот я смог, а вы сидите в своих офисах и даже мечтать нормально не умеете». Тем временем электричка остановилась в Ишиме. На Ишим мы шли с такой скоростью, что писать в блокнот на ходу было почти невозможно. Поэтому пишу я это, сидя в зале ожидания на вокзале станции. Как всегда, в основном среди бомжей – Но здесь они более воспитанные, в штаны не писают. Не то что Миша Андреевич из Шали. Да и как-то неприлично будет. Красивый же вокзал, даже автомат с зерновым капучино есть. Капучино в пластиковом стаканчике с пластиковой палочкой для размешивания, кстати, был вполне себе пристойный. В Ишиме по расписанию ожидала очередная трудная ночь. В этих землях до сих пор почему-то не отменили ночное железнодорожное сообщение – Поэтому было решено здесь сэкономить на гостинице и попробовать выспаться в электричке. Нужно было лишь подождать пару часов. Ишим, несмотря на свой скромный размер, считается любопытным городом для локального туризма с точки зрения архитектуры и достопримечательностей. Тут, например, детство провел поэт и драматург Петр Ершов. В основном он известен тем, что стал автором сказки «Конек-горбунок». Поэтому именно в Ишиме находится единственный музей Ершова с памятником. А еще можно провернуть небольшую топонимическую забавность, отталкиваясь от правды, от сквера Ишимской правды, доехать на автобусе до мечты, торгового центра мечта. Делать этого я, конечно же, не стал, времени мало. Так что я просто ходил по привокзальной площади, периодически заходя на вокзал проведать пассажиров, которые так же, как и я, ожидали электричку на Называевскую. Сам день был не очень продуктивным, но вот через полтора часа начнутся приключения. Первые в моей жизни ночные электрички. В наших широтах таких давно уже нет. Надеюсь, скамьи будут мягкими. Хочется поспать нормально. Так что я поехал прочь в сторону Омска на ночной электричке.